Дмитрий Глуховский. Метро 2033. Глава 1 Край света. Кто это там? Эй, Артем, глянь-ка! Артем, нехотя поднялся со своего места у костра и, перетягивая автомат со спины на грудь, двинулся во тьму.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 «Я думаю, это вообще не люди. Звуки очень странные. Да и шаги у него нечеловеческие. Что же, я человеческих шагов не узнаю. А потом, если бы это были черные, разве не хоть раз вот так убегали? Вы же сами знаете, Пётр Андреевич, в последнее время черные вперёд сразу бросаются. И на дозор нападали уже с голыми руками. И на пулемет шли в полный рост». А этот удрал сразу. Какая-то трусливая тварь. Ладно, Артём, Вольно ты умный. Есть у тебя инструкция. И действуй по инструкции, а не рассуждай. Может, это лазутчик был. Увидел, что нас здесь мало. И превосходящими силами. Может, нас сейчас здесь за милую душу ножом по горлу. И станции всё вырежут. Вон, как с Полежаевской вышла. А все потому, что вовремя не срезал гада. Смотри у меня. В следующий раз по тоннелю за ним бегать заставлю. Артём поежился, представляя себе тоннель за 700 метром. Страшно было даже помыслить о том, чтобы показаться там. За 700 метр на север не отваживался ходить никто. Патрули доезжали до 500-го и осветив пограничный столб, прожектором с дрезины, убедившись, что никакая дрянь не проползла за него, торопливо возвращались. Разведчики, здоровые мужики, бывшие морские пехотинцы и те останавливались на 680-м, прятали горящие сигареты в ладонях и замирали, прильнув к приборам ночного виденья, а потом медленно, тихо отходили назад, не спуская глаз с тоннеля, и ни в коем случае не поворачиваясь к нему спиной. Дозор, в котором они сейчас стояли, находился на 450-м, в 50 метрах от пограничного столба. Но граница проверялась раз в день, и осмотр закончился уже несколько часов назад. Теперь их пост был крайним, а за часы, прошедшие со времени последней проверки, твари, которых патруль мог спугнуть наверняка снова начали подползать, тянуло их на огонек, поближе к людям. Артем уселся на свое место и спросил, а что там с Полежаевской случилось? И хотя он уже знал эту леденящую кровь историю, рассказывали челноки на станции, его тянуло послушать ее еще раз, как неудержимо тянет детей на страшные байки, о безголовых мутантах и упырях, похищающих младенцев. С Полежаевской, а ты не слышал? Странная история с ними вышла, странная и страшная. Сначала у них разведчики стали пропадать, уходили в тоннели и не возвращались. У них правда салаги разведчики, не то что наши, у них ведь и станция поменьше.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 И ладно еще, что никто не видел, что с ними случилось. Плохо, что слышно, ничего не было. Ни звука, ни следов никаких. Артем уже начал жалеть, что попросил Петра Андреевича рассказать о Полежаевской. Тот был то ли лучше осведомлен, то ли сам что-то додумывал. Только рассказывал он такие подробности, какие и не снились челнокам. Уж на штоке были мастера и любители рассказать байку. От подробностей этих мороз шел по коже и неуютно становилось даже у костра, а любые, пусть и совсем безобидные шорохи из тоннеля будоражили воображение. Ну так вот, стрельбы слышно не было. Те и решили, что разведчики наверное ушли от них, недовольны может чем-то были и сбежали. Ну и шут с ними, хотят лёгкой жизни, хотят со всяким отребьем мотаться, с анархистами всякими, пусть себе мотаются. Так проще было думать, спокойнее. А через неделю ещё одна разведгруппа пропала. Те вообще не должны были дальше полукилометр от станции отходить. И опять та же история, ни звука, ни следа, как в воду канули. Тут на станции забеспокоились. Это уже не порядок, когда за неделю два отряда исчезают. С этим уже надо что-то делать. Меры, значит, предпринимать. Но они выставили на трехсотом кордон. Мешков с песком натаскали, пулемет установили, прожектор по всем правилам фортификации. Послали на беговую гонца. У них с беговой и с улицей 1905 года конфедерация.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 Те еще ответ обдурнули. Прибегает второй, весь в мыле, и рассказывает, что их усиленный кордон погиб поголовно, не сделав ни единого выстрела. Всех перерезали и словно во сне зарезали. Вот что страшно-то. А ведь они и не смогли бы заснуть после пережитого страха, не говоря уж о призраках и инструкциях. Тут на беговой поняли, что если ничего не сделать, скоро та же Петрушка и у них начнется. Снарядили ударный отряд из ветеранов. Около сотни человек, пулеметы, гранатометы. Времени, конечно, это заняло порядком, днем полтора, но все же отправили группу на помощь, а когда та вошла на Полежаевскую, там уже ни одной живой души не было и тел не было. Только кровь повсюду. Вот так вот. И черт знает, кто это сделал. Я не верю, что люди вообще на такое способны. А с беговой что случилось? Не своим голосом спросил артём Ничего с ними не случилось. Увидели такое дело и взорвали тоннель, который к Полежаевской вел. Там, я слышал, метров сорок засыпано. Без техники не разгребешься. Да и с техникой-то, пожалуй, не очень. А где ее возьмешь, технику? Она уже лет 15 как сгнила техника-то. Федор Андреевич замолчал, глядя в огонь. Артем кашлянул негромко и проговорил. Да, надо, конечно, было стрелять. Дурака я свалял. С юга, со стороны станции... послышался крик «Эй, на 450-м, у вас все в порядке!» Петр Андреевич сложил руки рупором и прокричал в ответ «Подойдите поближе, дело есть!» Из тоннеля от станции, светя карманными фонарями, к ним приближались три фигуры, наверное, дозорные с трехсотого метра. Подойдя к костру, они потушили фонари и присели рядом. «Здорово, Пётр! Это ты здесь? А я думаю, кого сегодня на край света отправили?» Произнес старший, улыбаясь и выбивая из пачки папироску. «Слушай, Андрюха, у меня парень видел здесь кого-то, но выстрелить не успел. В тоннель спряталась говорить на человека не похоже было». «На человека не похоже? А как выглядит-то?» Обратился Андрей к Артёму. «Да я и не видел». Я только спросил пароль, и оно обратно бросилось на север. Но шаги нечеловеческие были, лёгкие и очень частые, как будто у него не две ноги, а четыре. — Или три, — подмигнул Андрей, сделав страшное лицо. Артём поперхнулся, вспомнив истории о трехногих людях с Филевской линии, где часть станции лежала на поверхности, и туннель шёл совсем не глубоко. так что защиты от радиации не было почти никакой. Оттуда и расползлась по всему метрё трёхногая и двухголовая и прочая дрянь. Андрей затянулся папироской и сказал своим. «Ладно, ребята, если уже мы пришли, то почему бы здесь не посидеть? Если у них тут опять трёхногие полезут, поможем! Эй, Артём, чайник есть у вас?» Пётр Андреевич встал сам. Налил в битый закопченный чайник воды из канистры и повесил его над огнем. Через несколько минут чайник загудел, закипая, и от этого звука, такого домашнего и уютного, Артему стало теплее и спокойнее. Он глядел сидящих вокруг костра. Все крепкие, закаленные непростой здешней жизнью, надежные люди, таким можно было верить, на них можно было положиться. Их станция всегда слыла одной из самых благополучных на всей линии. И все благодаря собравшимся тут и таким, как они. Всех их связывали теплые, почти братские отношения. Артему было уже за двадцать, но свет он появился еще там, наверху, и не был такой худой и бесцветный, как все родившиеся в метро, не осмеливавшиеся никогда показываться на поверхности.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 Отца своего он не помнил совсем, мать была рядом с ним до пятилетнего возраста и жили они на Тимирязевской. У них все было хорошо и жизнь текла ровно и спокойно, пока Тимирязевская не пала под нашествием крыс. Огромные, серые, мокрые крысы хлынули однажды безо всякого предупреждения из одного из темных боковых тоннелей. Он нырял в сторону незаметным ответвлением от главного северного перегона и спускался на большие глубины, чтобы затеряться в сложном переплетении сотен коридоров в лабиринтах, полных ужаса, ледяного холода и отвратительного смрада. Тоннель этот уходил в царство крыс, место, куда не решился бы ступить самый отчаянный авантюрист, даже заблудившийся и не разбирающийся в подземных картах и дорогах скиталец, остановившись на его пороге, чутьем определил бы черную жуткую опасность, исходившую оттуда, и шарахнулся бы от зияющего провала входа, как отворот зачумленного города. Никто не тревожил крыс, никто не спускался в их владения, никто не осмеливался нарушить их границ, но они пришли сами. Много народу погибло в тот день, тогда живым потоком гигантские крысы, такие большие, каких никогда не видели ни на станции, ни в тоннелях, затопили и выставленные кордоны и станцию, погребая под собой ее защитников и население, заглушая массой своих тел их предсмертные вопли, пожирая всё на своем пути и мертвых и живых людей. и своих убитых собратьев. Слепо, неумолимо, движимые, непостижимой человеку разуму силой, крысы рвались вперед все дальше и дальше. В живых остались всего несколько человек, ни не женщины, ни старики, ни дети, никто из тех, кого обычно спасают в первую очередь, а пятеро здоровых мужчин, сумевших опередить смертоносный поток и только потому обогнавших его, что стояли с дрезиной на дозоре в южном тоннеле. Заслышав крики со станции, один из них бегом бросился проверять, что случилось. Тимирязевская уже гибла, когда он увидел ее в конце перегона. Уже на входе он понял по первым крысиным ручейкам, просочившимся на перрон, что случилось, и повернул было назад, зная, что ничем больше не сможет помочь тем, кто держит оборону станции.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 а потому что его назвали солдатом и попросили пожалеть. И таща за собой ребенка, а потом и вовсе схватив его подмышку, рванул на перегонки со смертью, вперед, по тоннелю, туда, где лежала дрезина с товарищами по дозору. Уже издалека, метров за пятьдесят, он закричал им, чтобы заводили. Дрезина у них была моторизированная. Она на 10 ближайших станций такая, и только поэтому они смогли обогнать крыс. Дозорные мчались вперед, и на скорости пролетели заброшенную Дмитровскую, на которой ютились несколько отшельников, успев бросить им «Бегите, крысы!». Но понимая, что те уже не успеют спастись, поддержая кордонам Савеловской, с которой у них слава богу было в тот момент мирное соглашение. Они уже заранее сбавляли темп, чтобы при такой скорости их не расстреляли на подступах, приняв за налетчиков и изо всех сил кричали дозорным «Крысы, крысы идут!». Они готовы были продолжать бежать через Савеловскую и дальше, дальше по линии, умоляя пропустить их вперед, пока есть куда бежать, пока серая лава не затопит все метро. Но, к их счастью, Оказалось на Савеловской нечто, что спасло их и станцию, а может и всю Серпуховско-Тибирязевскую ветку. Они еще только подъезжали, взмыленные, крича дозорным о смерти, которую им удалось ненадолго опередить. А те уже спешили, расчехляли на своем посту какой-то внушительный агрегат. Это был огнемет, собранный местными умельцами из найденных частей. Кустарный.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 Тоннель наполнился мерзкой от отпаленного мяса и дикими кресиными визгами. А за спиной дозорных Савеловской, ставших героями и прославившихся на всю линию, замерла остывающая дрезина, готовая к новому прыжку. И на ней пятеро мужчин, бежавших со станции Тимирязевская, еще один спасенный имя мальчонок, Артём, Крысы отступили, их слепая воля была сломлена одним из последних изобретений человеческого военного гения. Люди всегда умели убивать лучше, чем любое другое живое существо. Крысы схлынули и вернулись в огромное царство, истинные размеры которого не были известны никому. Все эти лабиринты, лежавшие на неимоверной глубине, были так таинственны. и, казалось бы, совершенно бесполезны для работы метрополитена, но не верилось даже, несмотря на заверения авторитетных людей, будто все это было сооружено обычными метростроевцами. Один из этих авторитетов даже работал раньше, еще тогда помощником машиниста электропоезда. Таких людей почти не осталось и были они в большой цене, потому что на первых порогах оказались единственными, кто не терялся и не поддавался страху, оказавшись в неудобной капсулы поезда в темных тоннелях Московского метрополитена, в этой каменной утробе мегаполиса. Все на станции относились к нему с почитанием и детей своих учили тому же. Оттого Артём, наверное, и запомнил его на всю свою жизнь, запомнил изнеможденного, худого человека. зачахшего за долгие годы работы под землей и стертой и выцввший форме работника метрополитена уже давно потерявший свой шик но все еще надеваемой с той же гордостью с какой отставной адмирал облачается в парадный мундир и артему тогда совсем еще пацану виделись в чедушной фигуре помощника машиниста несказанная стать и мощь еще бы Работники метро были для всех остальных его обитателей тем же, что проводники и туземцы для научных экспедиций в джунглях. Им свято верили, на них полностью полагались. От их знаний и умений зависело выживание остальных. Многие из них возглавляли станции, когда распалась единая система управления и метрополитен из комплексного объекта гражданской обороны огромного противоядерного убежища.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 курятники и свинофермы, где бледных подземных свиней и чахлых цыплят вскармливали бесцветными подземными грибами и, конечно, за воду, то есть за фильтры. Варвары, не умевшие подчинить пришедшие в негодность фильтрационные установки и умирающие от отравленной радиации воды, со звериной яростью бросались на оплоты цивилизационной жизни, на станции, где исправно действовали динамомашины.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 Защитники благополучных станций, организованные в боеспособные соединения бывшими профессионалами, военными, до последней капли крови отражали нападения вандалов, переходили в контрнаступление, с боем сдавали и отбивали каждый метр межстанционных тоннелей станций, копили военную мощь, чтобы отвечать на набеги карательными экспедициями, чтобы оттеснить своих цивилизационных соседей. с жизненно важного пространства если не удавалось достичь договорённости и мирным путем, и наконец, чтобы давать отпор той нечисти, что лезла изо всех дыр и тоннелей, всем тем странным, уродливым и опасным созданиям, каждое из которых вполне могло бы привести Дарвина в отчаяние своим явным несоответствием законам эволюционного развития. Как разительно они отличались бы от привычных человеку животных, все эти твари, то ли под невидимым губительными лучами, переродившиеся из безобидных представителей городской фауны в исчадии ада, то ли всегда обитавшие в глубинах, а сейчас потревоженные человеком, они все-таки тоже были частью жизни на Земле, искаженной, извращенной, но все же частью, и подчинялись они все тому же главному импульсу, которым ведомо. все органическое на этой планете. Выжить. Выжить любой ценой. 1033 Продолжение первой части. Поехали! Мобля, кто Артем принял белую эмалированную кружку, в которой плескался их собственный станционный чай. Был это, конечно, никакой не чай, а настойка из сушеных грибов с добавками. Потому что настоящего чая всего-то и осталось ничего. Его экономили и пили только по большим праздникам. Да и цена на него была в десятки раз выше, чем на грибную настойку. А все-таки свое варево у них на станции любили и гордились им. И называли чай. Чужаки, правда, с непривычки сначала отплевывались. Но потом ничего, привыкали. и даже за пределами станции пошла об их чая слава, и челноки двинулись к ним, сначала рискуя собственными шкурами поодиночке Однако вскоре чай пошел в лед, по всей линии даже Ганза заинтересовалась им, из за волшебной настойкой на ВДНХ потянулись большие караваны, потекли деньги, а где деньги, там и оружие, там и дрова, и витамины, там жизнь С тех пор, как на ВДНХ стали делать этот самый чай, станция начала крепчать, сюда перебрались хозяйственные люди с окрестных станций и перегонов, пришло процветание. Свиньями своими на ВДНХ тоже очень гордились и рассказывали легенды о том, что именно отсюда они и попали в метро, когда еще в самом начале какие-то смельчаки добрались до полуразрушенного павильона свиноводства на самой выставке и пригнали животных на станцию. «Слышь, Артем, как у сухого до дела?» – спросил Андрей, прихлебывая чай маленькими осторожными глотками и усердно дуя на него. «У дяди Саши? Все хорошо у него, вернулся недавно из похода по линии с нашими, с экспедицией, да вы знаете, наверное». Андрей был лет на 15 старше Артёма. Вообще-то, он был разведчиком и редко стоял в дозоре, ближе 450-го метра. Да и то командиром кордона. Вот поставили его на 300-й метр в прикрытие, а его все-таки тянуло вглубь. И он воспользовался первым же предлогом, первой ложной тревогой, чтобы подобраться поближе к темноте, поближе к тайне. Любил он тоннель и знал его хорошо. Со всеми ответвлениями, а на станции среди фермеров, среди работяг, коммерсантов и администрации он себя чувствовал неуютно, ненужным, что ли. Не мог он заставить себя рыхлить землицу для грибов или еще хуже пичкать этими грибами жирных свиней, стоя по колено в навозе. И торговать он не мог, сроду терпеть не мог торгашей, а был он всегда солдатом. Воинам и всей душой верил, что это единственно достойное мужчины занятие. Горд был тем, что он Андрей всю свою жизнь только и делал, что защищал и провонявших фермеров, и суетливых челноков, и деловых до невозможностей администраторов, и детей, и женщин. Женщины тянулись к его пренебрежительной, насмешливой силе, к его полной, стопроцентной уверенности в себе». к его спокойствию за себя и за тех, кто был с ним, потому что он всегда мог их защитить. Женщины обещали ему любовь, они обещали ему уют, но он начинал чувствовать себя уютно лишь после 50-го метра, когда за поворотом скрывались огнестанции. Женщины туда за ним не шли. Почему? И вот разгорячившийся чая — Сняв свой старый черный берет и вытирая рукавом мокрые от пара усы, он принялся жадно расспрашивать Артема о новостях и сплетнях, принесенных из последней экспедиции на юг Артемовым отчимом, тем самым человеком, который 19 лет назад вырвав Артема у крыс на Тимирязевской, не смог бросить мальчишку и воспитал его. «Я-то, может быть...» «И знаю кое-что, но по второму разу с удовольствием послушаю». «Жалко тебе, что ли?» – настаивал Андрей. Долго уговаривать не пришлось. Артему самому было приятно вспомнить и пересказать истории отчима. Ведь внимать все будут с открытыми ртами. «Ну, куда они ходили, вы, наверное, знаете», – начал артём «Знаю, что на юг».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 «Потому что чужим челнокам, которые у нас на станции языком треплют, верить нельзя. Они, может, и челноки, а может, и провокаторы. Дезинформацию распространяют». «Челнокам вообще верить нельзя!» – буркнул Андрей. «Корыстные они люди. Откуда ты его знаешь?» Сегодня он твой чай продает Ганзе, а завтра тебя самого со всеми потрохами кому-нибудь продаст. А они, может, тоже тут у нас информацию собирают. Я и нашим-то, честно говоря, не особо доверяю. Ну на наших это вы зря, Андрей Аркадьевич. Наши все нормальные, я с вам почти всех знаю. Люди как люди, деньги только любят. Жить хотят лучше, чем другие, стремятся к чему-то. Попытался вступиться за местных челноков Артем. «Вот-вот, и я о том же. Деньги они любят. Жить хотят лучше всех. А кто их знает, что они делают, когда в тоннель выходят? А можешь ты мне с уверенностью сказать, что на первой же станции их чьи-нибудь агенты не завербуют? А можешь или нет?» «Чьи агенты?» чьим агентам наши челноки сдались. «Вот что, артём эх, молод ты еще и много не знаешь. Слушал бы старших, глядишь, пожил бы подольше». «Должен же кто-то выполнять эту работу. Не было бы челноков и куковали бы мы тут без боеприпасов, с берданками, шмаляли бы с солью в черных и чайок свой попивали». Не отступал Артем. ладно ладно экономист нашелся ты постынь рассказывай лучше что там сухой видел у соседей что на алексеевской на рижской на алексеевской ничего нового выращивает грибы свои да что алексеевская так хутор говорят артем понизил голос в виду секретности информации присоединиться к нам хотят и рижская вроде тоже не против Там у них давление с юга растет, настроения пасмурные. Все шепчутся о какой-то угрозе. Все чего-то боятся, а чего боятся, никто не знает. То ли с той стороны линии империя какая-то возникла, то ли ганзы опасаются, что захочет расшириться, то ли еще чего-то. И все эти хутора к нам начинают жаться, и Рижская, и Алексеевская. «Чего конкретно хотят? Что предлагают?» Интересовался Андрей. «Просят объединиться с ними в федерацию, с общей оборонной системой, границы с обеих сторон укрепить вместо в этих, в межстанционных тоннелях, постоянное освещение устроить, милицию организовать, завалить боковые тоннели и коридоры, дрезины пустить, транспортные». Проложить телефонный кабель Свободное место под грибы Хозяйство, чтобы общее Работать, помогать друг другу Если надо будет А раньше где они были? И где они были раньше, когда с ботанического сада С медведкова вся эта дрянь лезла Когда черные наштурбовали Где они были? Ворчал Андрей Ты, Андрей, не сглазь смотри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 Детали только надо обсудить. Скоро съезд будет, а потом референдум. «Как же, как же! Референдум! Народ скажет «да», значит «да». Скажет «нет», значит народ плохо подумал. Пусть народ подумает еще раз!» Заявил Андрей. норком ну, а что за Рижская творится?» Не обращая на него внимания, выспрашивал Петр Андреевич. «Дальше у нас что идет?» Проспект Мира, но проспект Мира, понятно. Это у нас границы Ганзы. У Ганзы, отчим говорит, с красными все так же. Мир. О войне никто и не вспоминает уже, рассказывал Артем. Ганзой называлось Содружество станций Кольцевой Линии. Эти станции, находясь на пересечении всех остальных веток, а значит и торговых путей, объединенные между собой тоннелями, Почти с самого начала стали местами встреч коммерсантов изо всех концов метро. Они богатели с фантастической скоростью и вскоре, понимая, что их богатство вызовет зависть слишком у многих, решили объединиться. Официальное именование было слишком громоздким и в народе сотружество прозвали Ганзой. Кто-то однажды метко сравнил их с союзом торговых городов, с средневековой Германией. Словечко было звонкое. Так пристала Ганза поначалу включала в себя лишь часть станций, объединенные до проспекта Мира, так называемая Северная Дуга, и заключившая с ней союз Курская, Таганская и Октябрьская. Потом уже велись в Ганзу Павелецкая и Добрынинская, и сформировалась вторая Дуга, Южная. Но главная проблема и главное препятствие к воссоединению северной и Южный Дуг было в Сокольнической линии. Дело тут вот в чём, рассказывал Артёму его отчим. Сокольническая линия всегда была особая. Взглянёшь на карту, сразу на неё внимание обратишь. Во-первых, прямая, как стрела. Во-вторых, ярко-красного цвета на всех картах. Да и название станции там тоже. Краснодельская, Красные Ворота, Комсомольская, Библиотека имени Ленина и Ленинские, опять же, горы. И то, из-за таких названий, то ли по какой-то другой причине, тянуло на эту линию всех ностальгирующих по славному социалистическому прошлому. На ней особенно хорошо принялись идеи возрождения советского государства. Сначала одна станция официально вернулась к идеям коммунизма. социалистическому типу правления. Потом соседняя, потом люди с другой стороны тоннеля заразились революционным оптимизмом, скинули свою администрацию и пошло-поехало. Оставшиеся в живых ветераны, бывшие комскомоль... б... Б... бывшие комсомольские деятели и потайные функционеры, непременный иллюмен-пролетариат, все стекались на революционные станции. Создали комитет, ответственный за распространение новой революции и коммунистических идей по всему метрополитену. Под почти ленинским названием. Интерстационал. Он говорил отряды профессиональных революционеров и пропагандистов. Засылал их все дальше во вражеский стан. В основном обходилось малой кровью, поскольку изголодавшиеся люди на бесплодной сокольнической линии Жаждали восстановления справедливости, которая, по их пониманию, кроме уравниловки, никакой другой формы принять не могла. И вся эта ветка, запылав с одного конца, вскоре была охвачена багряным пламенем революции. Благодаря чудом уцелевшему метромосту через Яузу, сообщение между Сокольниками и Преображенской площадью оставалось налаженным. Сначала короткий участок на поверхности приходилось преодолевать только по ночам и в движущихся на полной скорости дрезинах. Потом силами смертников на мосту возвели стены и крышу. Станциям возвращали старые советские названия. Чистые пруды э, снова стали Кировской. Вот. Лубянка, Дзержинской, Охотный ряд э, проспектом Маркса.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 у москвичей между собой все ветки называть по цвету, обозначенному на карте метро, совершенно официально стала красной линией. Дальше, однако, не пошло. К тому времени, как красная линия уже окончательно оформилась и стала предъявлять претензии на станции других веток, чаша терпения всех остальных переполнилась. Слишком многие люди помнили, что такое советская власть. Слишком многие видели в агитотрядах, рассылаемых интерстационалом по всему метро, метастазы опухоли, грозившей уничтожить весь организм. И сколько не обещали агитаторы и пропагандисты из интерстационала электрификацию всего метро, утверждая, что в совокупности с советской властью это даст коммунизм. Вряд ли этот ленинский лозунг, так бессовестно эксплуатируемый, был когда-либо более актуален. Люди за пределами линии обещаниями не соблазнялись. Интерстанционных краснобоев отваливали и выдворяли назад в советское государство. И когда красное руководство постановило, что пора действовать решительней, если оставшаяся часть метро никак не занимается веселым революционным огнем, ее следует поджечь. Соседние станции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 и жаждущие замкнуть кольцо, приняло вызов. Красные, конечно, не рассчитывали на организованное сопротивление и переоценили собственные силы. Легкая победа, которой они ждали, не предвиделась даже в далеком будущем. Война, оказавшись долгой и кровопролитной, изрядно потрепала и без того немногочисленное население метро. Она шла без малого полтора года и стояла большей частью из позиционных боёв, но с непременными партизанскими вылазками и диверсиями. С завалами тоннелей, с расстрелами пленных, с несколькими случаями зверств, с той и с другой стороны. Было всё – войсковые операции, окружения и прорывы окружений, свои подвиги, полководцы.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 Война отнимала лучших людей, война изнуряла, и оставшиеся в живых устали от нее. Революционное руководство незаметно сменило первоначальные задачи на более скромные. Если в начале главной целью войны было распространение социалистической власти и коммунистических идей по всему метрополитену, то теперь красные уже хотели хотя бы взять под контроль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 чтобы выбраться наверх и посмотреть на него. Ну и конечно там, на поверхности, рядом с Кремлем, в самом центре Красной площади, находился Мавзолей. Было там тело Ленина или уже нет, не знал никто, да и это не имело особого значения. За долгие годы советской власти Мавзолей перестал быть просто гробницей. и стал чем-то самоценным, сакральным символом преемственности власти. Именно с него принимали парады великие вожди прошлого. Именно к нему больше всего стремились вожди нынешние и поговаривали, что как раз со станции Площадь Революции из служебных ее помещений шли потайные ходы в секретные лаборатории прямо Примавзолея, а оттуда к самому гробу. За красными оставалась станция Площадь Свердлова, бывший охотный ряд, укрепленная и ставшая плацдармом, с которого совершались броски и атаки на Площадь Революции. Ни один крестовый поход был благословлен революционным руководством, чтобы освободить эту станцию и гробницу, но защитники ее тоже понимали, какое она имеет значение для красных.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 и использование против людей запрещенных огнеметов. Всё четно. Станцию отбивали на день, но не успевали закрепиться и погибали и отступали на следующий день, когда коалиция переходила в контрнаступление. Всё то же с точностью да наоборот творилось на библиотеке имени Ленина. Там держали оборону красные, а коалиционные силы неоднократно пытались их оттуда выбить. Станция имела для коалиции огромное стратегическое значение потому, что в случае успешного штурма позволила бы разбить красную линию на два участка и потому еще что дала переход на три другие станции сразу и все три такие, с которыми красная линия больше нигде не пересекалась, только там то есть была она этаким лимфоузлом, который будучи поражен красной чумой открыл бы ей доступ к жизненно важным органам. И чтобы это предотвратить, библиотеку имени Ленина надо было занять, занять любой ценой. Но насколько безуспешными были попытки красных завладеть площадью революции, настолько бесплодны были и усилия коалиции выдавить их с библиотеки. А народ тем временем уставал все больше и больше. Уже началось дезертирство. И все чаще бывали случаи братания, когда и по ту, и по другую сторону фронта солдаты бросали оружие. Но в отличие от Первой мировой, красным это на пользу не шло. Революционный запал потихоньку сходил на нет. Не лучше дела шли и у коалиции, недовольные тем, что им приходится постоянно дрожать за свою жизнь. Люди снимались и уходили с семьями с центральных станций на окраины. пустела и слабела ганза. Война больно ударила по торговле. Челноки находили обходные тропы. Важные торговые пути пустели и глохли. Политикам, которых все меньше поддерживали солдаты, пришлось срочно искать возможность закончить войну, пока оружие не обернулось против них. И тогда в обстановке строжайшей секретности на обязательной в таких случаях нейтральной станции встретились лидеры враждующих сторон – товарищ Москвин с советской стороны от коалиции, гонзейский президент Логинов и глава Арбатской конфедерации Колпаков. Мирный договор подписали быстро, стороны обменивались станциями. Красная линия получала в полное распоряжение полуразрушенную площадь революции, но уступала Арбатской конфедерации библиотеку имени Ленина. И для тех, и для других этот шаг был нелегок. Конфедерация теряла одного члена и вместе с ним владение на северо-востоке. Красная линия становилась пунктирной, поскольку прямо посредине теперь появлялась станция, ей не подчиняющаяся, и разрубала ее пополам. Несмотря на то, что обе стороны гарантировали друг другу право на свободный транзитный проезд по бывшим территориям,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 когда было подписано мирное соглашение. Соблюдалось оно обеими сторонами. Ганзо усмотрела в красной линии выгодного экономического партнера, а та оставила свои агрессивные намерения. Товарищ Москвин, генсек коммунистической партии Московского метрополитена имени Владимира Ильича Ленина, диалектически доказывал возможность построения коммунизма на отдельно взятой линии, И принял историческое решение о начале онного строительства. Старая вражда была забыта. Этот урок новейшей истории Артем запомнил крепко, как старался запомнить все, что ему говорит отчим. «Хорошо, что у них резня кончилась», – произнес Пётр Андреевич. «Полтора года ведь за кольцо ступить было нельзя».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 видя, что переходящее знамя рассказчика беспардонно вырвано из его рук. Но Байка обещала быть интересной, и он не стал встревать. «Как-как, очень просто, за красного спиона меня приняли. Выхожу я, значит, из тоннеля на проспекте Мира нашей линии. А наш проспект тоже под Ганзой, аннексия, так сказать, ну там еще не очень строго. «Там у них ярмарка, торговая зона. Вы же знаете, у канзы везде так. Те станции, которые на самом кольце находятся, это вроде их дом. В переходах с кольцевых станций она радиальная. У них граница. Таможники, паспортный контроль». «Да знаем мы это! Что ты нам лекции читаешь? Ты рассказывай лучшее, что с тобой произошло там!» Перебил его Андрей. «Паспортный контроль». Повторил Петр Андреевич Сувора, сводя брови и идя на принцип. На радиальных станциях у них ярмарки, базары. Туда чужакам можно, а через границу, ну никак. Я на проспекте Мира вылез. Было у меня чай с собой полкило. Патроны мне нужны были к автомату. Думал сменять. А там у них военное положение. Боеприпасов не отпускают. Я одного челнока спрашиваю, другого. Все отнекиваются. И бочком, бочком сторону от меня отходят. Один только шепнул мне. Какие тебе патроны, Олух? Сваливай отсюда, да поскорее. На тебя, наверное, настучали уже. Сказал я ему спасибо. И двинул потихоньку обратно в тоннель. И на самом выходе меня останавливает патруль. а Аж останцы, свистки... И еще один наряд бежит. Документы ковырят. А я им паспорт свой с нашим станционным штампом. Рассматривают они его так внимательно и спрашивают. А пропуск ваш где? И я им удивлен. Какой такой пропуск? Выясняется, чтобы на станцию попасть, пропуск надо обязательно получить. При выходе из тоннеля столик стоит маленький. И там у них канцелярия. Проверяют личность, выдают в случае необходимости пропуск. Развели крысы в бюрократию. Как я мимо этого стола прошел, не знаю. Почему меня не остановили эти обормоты? А теперь патрулю объясняет. Стоит этот стриженный жлоб в камуфляже и говорит Проскользнул, прокрался, просочился. Листает мой паспорт дальше. Видит у меня там штампик Сокольникова. Жил я там раньше, на Сокольниках. Видит он этот штамп, и у него прямо глаза наливаются кровью. Просто как у быка на красную тряпку. Сдёргивает он с плеча автомат и рвёт. Руки за голову, падла! Сразу видно выучку. Хватает меня за шиворот и как волоком через всю станцию на пропускной пункт в переходе к старшему. И поговаривает, подожди, мол, сейчас мне не только разрешение получишь от начальства и к стенке тебя лазутчика. Мне аж плохо стало. Оправдаться пытаюсь, говорю, какой я лазутчик, коммерсант я. Чай вот привез в ДНХ. А он мне отвечает, что, мол, он мне этого чая полную пасть напихает и стволом утром будет. Еще чтобы больше вошло. Вижу, что неубедительно у меня выходит. И что если сейчас э, на, и что если сейчас начальство его дашь добро, отведут меня на 200 метр, поставят лицом к трубам и наделают во мне лишних дырок по законам военного времени. Нехорошо так получается, думаю. Приходим к пропускному пункту. Жлоб мой идет советоваться, куда ему лучше стрелять. Смотрю я на его начальника. Прямо камень с души. Пашка Федотов, одноклассник мой. Мы с ним еще после школы долго дружили, а потом вот потеряли друг друга. Твою мать! Напугал как! А я-то думал, что все, убили тебя. Ехидно вставил Андрей, и все люди, сбившиеся у костра на 450-м метре, дружно захохотали. ха <смех> <смех> есть Подкурить. Даже сам Пётр Андреевич Сначала сердито взглянув на Андрея А потом, не выдержав, улыбнулся Смех раскатился по тоннелю Рождая где-то в его глубинах искажённое эхо Не похожие, ни на что жутковатые уханьи И прислушиваясь к нему, все понемногу затихли Тут, из глубины тоннеля, севера Довольно отчетливо послышались Те самые подозрительные звуки Шорохи И легкие дробные шаги Андрей конечно был первым Кто все это расслышал Мгновенно замолчав И дав остальным знак молчать тоже Он поднял с земли автомат И вскочил с места Медленно отведя затвор И дослав патрон Он бесшумно прижимаясь к стене Двинулся от костра глубь тоннеля Артем Тоже поднялся, любопытно было посмотреть, кого он упустил в прошлый раз. Но Андрей обернулся и середина на него шикнул. Приложив приклад к плечу, он остановился на том месте, где начиналась сгущаться тьма. Лег плашмя и крикнул. «Дайте свет!» Один из его людей, державший на мощный аккумуляторный фонарь, собранный местными мастерами из старой автомобильной фары, включил его, яркий да луч вспорол темноту. Выхваченный из мрака появился на секунду в их поле зрения неясный силуэт, что-то совсем небольшое, не страшное вроде. Стремглав, бросившийся назад на север, Артём не выдержав, закричал, что было сил. «Да стреляй же, уйдет ведь!» Но Андрей от чего-то не стрелял. Пётр Андреевич поднялся тоже, держа автомат наготове и крикнул. «Андрюха, ты живой там?» Сидящие у костра обеспокоенно зашептались. Послышалось лязганье затворов. Наконец, Андрей показался в свете фонаря, отряхивая куртку. «Да живой я, живой!» Выдавил он сквозь смех. «Чего ржёшь-то?», настороженно спросил Пётр Андреевич. «Три ноги и две головы. Мутанты чёрные лезут. Всех вырежут. Стреляй, это уйдёт. Шуму сколько понаделали. Это надо же, а?» Продолжал смеяться Андрей. «Что же ты стрелять не стал? Ладно ещё, парень мой. «Он молодой не сообразил, а ты как проворонил. Ты ведь не мальчик, знаешь, что с Полежаевской случилось?» — спросил сердито Петр Андреевич, когда Андрей вернулся к костру. «Да слышал я про вашу Полежаевскую уже раз 10 отмахнулся Андрей. «Собака это была! Кхм. Щенок даже, а не собака! Он тут у вас уже второй раз к огню подбирается, к теплу, к свету, а у его чуть было не пришибли!» «И теперь еще меня спрашивайте, почему это я с ним цуремонюсь, живодеры?» «Откуда же мне Сашка, знать, что это сюда, собака?» – обиделся Артем. «Она тут такие звуки издавала, и потом, тут, говорят, неделю назад, крысу со свинью размером видели». Его передернуло. «Полобой мы в выпустили, а она хоть бы хны». «Ты верь всем сказкам! А вот пойди, сейчас я тебе твою крысу принесу!» Сказал Андрей, перекинул автомат через плечо, отошел от костра и растворился во тьме. Через минуту из темноты послышался его тонкий свист, а потом и голос раздался, ласковый, манящий. Э, «Ну, иди сюда, иди сюда, маленький, не бойся!» Он уговаривал кого-то довольно долго, минут десять, подзывая и свистя. И вот, наконец, его фигура, снова замаячило полумраке. Вернувшись к костру, он торжествующе улыбнулся и распахнул куртку. Оттуда вывалился на землю щенок, дрожащий, жалкий, мокрый, невыносимо грязный, со свалявшейся шерстью непонятного цвета, с черными глазами, полными ужаса и прижатыми маленькими ушами. Очутившись на земле, он медленно попытался удрать, но был схвачен, за шкирку твердой Андреевой рукой и, водворен на место. Гладя его по голове, Андрей снял куртку и накрыл собачонку. «Пусть тузы погреются», — объяснил он. «Да что Андрюха! Он ведь блохастый наверняка!» — пытался урезонить его Петр Андреевич. «А может, глисты у него и вообще подцепишь какую-нибудь заражу, занесешь на станцию?» «Да ладно тебе, Андреич! Кончай нутьить Вот, посмотри на него!» И, отдернув полок куртки, Андрей продемонстрировал собеседнику мордочку щенка, все еще дрожавшего, то ли от страха, то ли от холода. «В глаза ему смотри, Андреич! Эти глаза не могут врать!» <звук> Пётр Андреич скептически посмотрел на щенка, глаза у того были хоть и напуганными, но, несомненно, честными, и Пётр Андреевич оттаял. «Ладно, натуралист юный, подожди, я его еще что-нибудь пожевать поищу», пробручал он и запустил руку в рюкзак. «Ищи, ищи, может из него что-нибудь полезное вырастет, и немецкая овчарка, например», заявил Андрей и передвинул куртку щенком поближе к огню. А откуда щенку взяться? У нас с той стороны людей нету, черные только! Черные разве собак держат?» Подозрительно глядя на задремавшего в тепле щенка, спросил один из Андреевых людей. Заморенный худой мужчина, со всклоченными волосами, до тех пор молчаливо слушавший других. «Ты, Кирилл, конечно, прав!» – серьезно ответил Андрей. «Черные животных вообще не держат, насколько я знаю!» «А как они живут? Едят они? Что?» Сухо спросил второй, пришедший с ними, с легким электрическим потрескиванием, скребя ногтями небритую челюсть. Это был высокий, казавшийся бывалым плечистый и плотный мужчина, с обритой наголо головой. Одет он был в длинный и хорошо сшитый кожаный плащ, что в нынешнее время само по себе являлось редкостью. И «Едят что? <къех> Говорят, дрянь всякую. Падали едят, крыс едят, людей едят. Несправедливые они, знаешь?» Кривя лицо от отвращения, ответил Андрей. «Каннибалы!» – спросил Бритый, без тени удивления, и чувствовалось, что ему приходилось сталкиваться и с людоедством. «Каннибалы? <къех> они не люди, нежить!» «Черт их знает, что они вообще такое! Хорошо у них оружия нет! Так что отбиваемся пока что!» Пётр Помнишь, полгода назад удалось одного живым в плень взять?» «Помню!» – отозвался Петр Андреевич. «Две недели просидел у нас в карцере. Воды нашей не пил, к еде не притрагивался, так и сдох». «Не допрашивали?» – спросил Бритый. «Он ни слова по-нашему не понимал, с ним по-русски говорят, а он молчит. Вообще, все это время молчал, как в рот воды набрал. Его и били, он молчал, и ей сдавали, молчал, рычал только иногда. И выл еще перед смертью так, что вся станция проснулась». «Так собака-то откуда взялась?» – напомнил вскоченный Кирилл. «А шутки ее знает, откуда она здесь?» Может от них сбежала, может они её сожрать хотели. Здесь всего-то километра два, могла же собака от них прибежать. А может чья-нибудь, шёл кто с севера, шёл на чёрных напоролся, а собачонка успела вовремя удрать. Да неважно откуда она тут, ты сам на неё посмотри. Похоже она на чудовище, на мутанта. Так, цуцик и цуцик, ничего особенного, к людям тянется, приручено, значит, с чего и тут у костра третий час заколачиваться. Кирилл замолчал, обдумывая аргументы. Петр Андреевич долил чайник из канистры и спросил. Чай еще кто-нибудь будет? Давайте по последней, нам сменяться уже скоро. Чай – это дело, давай! Одобрил Андрей, оживились и остальные. Чайник закипел, Петр Андреевич налил желающим еще по одной и попросил. «Вы это! Не надо о черных!» «В прошлый раз вот так сидели, говорили о них. Они и приползли, и ребята мне рассказывали, о них так же выходило. Это может и совпадение. Я не суеверный, а вдруг?» «Нет, вдруг они чувствуют. Уже почти смена наша кончилась». «Зачем нам эта чертовщина в последний момент?» «Да уж, не стоит, наверное», — поддержал его Артём. «Да ладно, парень, не дрейф, прорвемся!» Попытался подбодрить Артёма Андрей, но вышло не очень убедительно. От одной мысли о черных по телу шла неприятная дрожь, даже у Андрея, хотя он и старался этого не показывать. Людей он не боялся никаких, ни бандитов, ни анархистов-головорезов, ни бойцов Красной Армии. А вот нежить всякая отвращала его. И не то, чтобы он ее боялся, но думать о ней спокойно, как думал о любой другой опасности, не мог. Все умолкли, тяжелая давящая тишина обболокла людей, сгрудившихся у костра. Только чуть слышно было ухо, как потрескивает в костре корявые поленья. Да издалека севера из тоннеля долетало иногда глухое утробное урчание, как будто московский метрополитен был гигантским кишечником неизвестного чудовища. И от этих звуков становилось совсем жутко.